Лебедь и гусь. Над лебедем желая посмеяться, густиною его однажды заморал, но лебедь вымылся и снова белым стал. Что делать, если кто замаран? Умываться.